методу отыскания истины. Но рассуждения о методе Спинозы предпослал вводную часть, которая может рассматриваться как отправная точка программы сверхзадача истоки тайна всей его философии. В примечании есть предположение, что этот незаконченный трактат планировался Спинозой в качестве введения к этике. Спиноза констатирует: в жизни людей всё суетно и пусто, а то, что люди считают высшим благом и к чему стремятся толпа к богатству, славе и насладострастию, всё это не является истинным благом. Задача в том, чтобы объяснить, что такое высшее и истинное благо и в какой мере оно достижимо. На этом пути, однако, обнаруживается, о чём уже шла речь